Волнение, жандармы грабят помещение темпа одной из немногих газет, решившихся опубликовать манифест протеста. Впрочем, это не совсем точно сказано. Полиция хочет только войти в типографию, чтобы уничтожить печатные станки. Александр наблюдает сцену из первого ряда. Комиссару препятствует директор темпа «Бот», «Колосс пяти футов», И восьми дюймов, с черными волосами, густыми и развивающимися, как гриба. Голос у него был такой сильной гулки, что в гуще революции был подобен молнии в бурю. Во главе группы рабочих и журналистов он потрясал кодексом, открытым на статье «Взлом», который он громко читал взломщику. И будет наказан каторжными работами всякий, кто... При упоминании закона взломщик снимает фуражку, он расстроен. Он поворачивается к комиссару он уклоняется от дальнейших действий. Комиссар вербует второго слесаря-взломщика, который теряет свою связку ключей, пробираясь через толпу манифестантов. Комиссар хотел было его арестовать. Но толпа открывается, перед ним обволакивает его своими складками и увлекает в свой водоворот. Колные жандармы заряжают ружья. Александр обращается в бегство. Шум канонады со стороны поля рояля. Карель возвращается домой. Он против вооруженного сопротивления. Александр бежит туда, где жарко. Навстречу ему попадается доктор Тибо ставший близким другом генерала Жирара, который поручил ему встретиться с бароном де Витролем с целью формирования нового кабинета министров взамен Полиньяковскому. Александр не верит в чудодейственное лекарство доктора и решает вернуться в пригород Сен-Жермен. Улица Бивьен забита солдатами с примкнутыми штыками. Александр эритерируется в кафе при театре Новоте. Войска шли строевым шагом, заполнив улицу во всю ее ширину и гоня перед собой мужчин, женщин и детей. Теснимые солдатами люди пятились с криками «Да здравствует прямые наследники!». В открытых окнах женщины махали платками и кричали «Не стреляйте в народ!». Среди людей, гонимых солдатами, были персонажи, которые являются на свет дневной лишь в определенные моменты, чтобы запустить в ход бунт или революцию, и которых можно было бы назвать людьми начала. На площади у биржи полк оставляет дюжину часовых у деревянной лачуги, а сам движется дальше в сторону Бастилии. Появляются вездесущие парижские мальчишки, которым отдал дань Делакруа свободе ведущий народ, и которых после Гюго будут звать гаврошами, и в наши дни эти юные жители предместий не убоятся регулярных войск, будто в миро Аржанте или Воль Анвелен. В 1830 году они кричат «Да здравствует Хартия!», который, разумеется, и в глаза не видели. Они обстреливают войска камнями. Один из солдат стреляет и попадает. Убита молодая женщина. В тот же миг гаснут все огни, закрываются все лавочки. Под предводительством Этьена Араго на площади появляется группа людей. Александр спрашивает друга «Что происходит?» — спросил я его. — И что решили? — Пока ничего. Строят баррикады, убивают женщин и закрывают театры, как видишь. Арагот только что провел эвакуацию в руководимом им театре Водевиль и теперь делает то же самое с Новоте. Зрители выходят, огибая труп убитой молодой женщины. Рого призывает свою группу идти за ним в театр «Варьете».